с ужином. Кончено. Остатки отправлены в мусоропоглотительную трубу. Руки вымыты. В кондиционной установке повернута ручка, чтобы усилить обмен воздуха и проветрить комнату после ужина. Телефон включен. И в тот же момент Никитина слышит голос Зайцева. Она может разговаривать с ним, не беря в руку телефонной трубки и продолжая спокойно сидеть в мягком кресле. Репродуктор и микрофонная установка на столе хорошо переносят звуки в ту и другую сторону. «Нина, я говорил с тобой, но ты не отзывалась. Аппарат был выключен. Не люблю разговаривать с цеплячьим крылышком в руке». «Скажи мне, чем кончилось ваше расследование по делу об отравлении Прониной? И какому наказанию подвергнут преступник? Наверное, добрейший Леонтий Самойлович у этого Рябинина все колбы перебил». «И колбы, и ребра!» — смеясь, ответила Нина и рассказала о поездке к Рябинину. «А каково твое решение?» «Попробуешь еще поработать с Лавровым или останешься с Сугубовым?» «К Лаврову мне теперь переходить незачем. Остаюсь у Сугубова». «Очень рад. Сегодня вечером никуда не идешь? Нет? Ну, до свидания!» И голос Зайцева умолк. Нина поднялась, Прошла в кабинет, села за стол и раскрыла толстую книгу. Многочисленные микроскопические фотоснимки вдоль широких полей книги поясняли почти каждую строку. Пристроив аппарат, проецирующий эти рисунки в увеличенном виде на небольшом настольном экране, девушка углубилась в занятия. В движении, в красках видела она на экране и работу желез, выделяющих гормоны, и разрушение красных кровяных телец, и превращение в новые кровяные тельца кровяных клеток эритробласт и причудливые блуждания лейкоцитов, Иногда картиной пояснял голос самого автора книги. Вот Нина видит кожный покров пальца, как бы изнутри его. Вдруг покров прорывается, и в прорыв проникает конусообразное тело, похожее на нос межпланетной ракеты, но с очень грубо обтесанной поверхностью. Появляется и исчезает. это швея уколола себе палец иглой. С ракеты острия иглы свалились на края и на дно образовавшегося отверстия огромные глыбы камня, целые утесы. В действительности это ничтожные пылинки, молекулы твердых частиц. Вместе с ними проникли сквозь брешь прокола и странные тельца в виде шариков, соединенные в цепочки. Это страшные стрептококки, которые могут вызвать у человека и рожу, и заражение крови, и различные гнойные процессы. Враг проник в организм. Какой-то неведомый беспроволочный телеграф сейчас же разносит эту весть по окружающим тканям и сосудам тела, и вот целые полчища лейкоцитов уже спешат навстречу врагу. Они то вытягиваются в ниточку, проникая сквозь стенки сосудов, то собираются в комочек, То выпускают бесформенные ножки, чтобы быстрее двигаться через ткани тела и нащупывать дорогу. И тогда начинают походить на диплодоков, неуклюжих животных минувших эпох. Наконец они добираются до места, отрывают от цепочки один смертоносный шарик, медленно обволакивают его своим телом, плазмой и съедают, переваривают, растворяют. В ожесточённом бою массами гибли коки, но гибли лейкоциты, убитые ядами, которые выбрасывали из себя бактерии. На этот раз победили лейкоциты. Враг уничтожен, жизни швеи спасена. А швея? Она и не подозревала о напряженной схватке, в которую участвовали миллионы бойцов под кожей ее пальца. Она заметила лишь небольшое нагноение. Но изумительное дело! Те же самые лейкоциты становятся врагами стареющего человека, внося в его организм болезненные изменения. Можно часами смотреть на эти полные захватывающего интереса картины, забыв о еде, о сне, обо всём. Радиогувернёр, заведённый самой же Ниной, уже несколько раз напоминал ей о позднем времени, с каждым разом все громче, все настойчивее. «Да — ты иду! Вот надоедливый! Наконец не выдержала она, улыбнулась, сладко зевнула, погасила аппараты и закрыла увлекательную книгу, подсунув под нее стопку исписанных листов бумаги. Нина писала научный труд На соискании ученой степени Кандидата биологических наук Восемь часов, пора вставать Произнес отчетливо радиобудильник Нина открыла глаза В спальне стоял сумеречный свет Ленинградского осеннего утра По железному подоконнику стучали капли дождя Ленинградцам удалось значительно улучшить климат своего города, но изменить его более решительно они не могли. Переделка климата в пределах одного города невозможна. А борьба за изменение климата в мировом масштабе еще только начиналась. Ве спор европейского ледника – Гренландии С печкой Европы Гольфстримом Продолжался Ленинградская погода Оставалась неустойчивой Осень и зима Несли с собой дожди и туманы В перемешку С заморозками, морозами И нежданными Оттепелями Нина проснулась В плохом настроении Отчего бы это? Действие осени, дождя, серого утра — нет, не то. Ее настроение было испорчено еще вчера. И вдруг она вспомнила. Лавров! Вчера утром, как всегда, она вошла в кабинет Сугубова. Леонтий Самойлович, сердито нахмурив брови, ходил по комнате. За столом сидел улыбающийся Лавров. При появлении Нины он поднялся с кресла и, подойдя к ней, сказал «Товарищ Никитина, позвольте вам напомнить о вашем первом появлении в этом кабинете. Тогда, помнится, вы колебались, с кем вам работать, со мною или с Леонтием Самойловичем? И мы решили, будете работать по переменному профессора Сугубова и у меня». «Вместо одной пятидневки вы непрерывно проработали у профессора Сугубова более двух месяцев. Но не пора ли вам поработать и у меня?» В этот момент Никитина почти ненавидела Лаврова. Не тактично. Неужели старик не понимает, что она уже сделала выбор? Как бы, отвечая на ее мысли, Лавров улыбнулся. «Насильно, мил, не будешь, и я не напомнил бы вам о нашем договоре, если бы ни одно обстоятельство. Мой лаборант, моя правая рука уехал в длительную командировку, и вся моя работа стала. Вот тут-то я и вспомнил о вас». — Ну, думаю, и вы сама, и профессор Сугубов, конечно, не откажете мне в товарищеской услуге. Вот как поставил вопрос этот хитрый Лавров, и возразить нечего. Нина в последней надежде обратила умоляющий взгляд на Сугубова, но форма просьбы, видимо, и его обескуражила. И вот сегодня Нина должна начать работать с Лавровым. Она сердито бьёт ногой по кровати, нехотя встаёт и направляется в ванную. Гидроэлектромассаж изгоняет дурное настроение. Вчерашняя сцена в кабинете уже не кажется ей столь неприятной. «А где же профессор Лавров?» — спросила Никитина, обводя глазами кабинет. Из-за бюро в углу кабинета выглянула женщина. «Товарищ Никитина?» — спросила она. «Профессор Лавров пошел в лабораторию регенерации. Он просил вас разыскать его, как только вы придете». Никитина кивнула и вышла из кабинета. Направо и налево по коридору двери, двери без конца. Но сколько же у него лабораторий? У Сугубова только одна, химическая, и в ней производятся самые разнообразные анализы. «Моя лаборатория — весь Ленинград», — говорит Сугубов. Лаборатория КВ. «Лаборатория УКВ». «Лаборатория». «Лаборатория». Читала Нина надписи на дверях. И вот, наконец, и лаборатория регенерации. «Можно войти?» Спрашивает Нина в микрофон у двери и слышит в ответ. «Нельзя. Но мне нужно видеть профессора Лаврова». «Профессора Лаврова срочно вызвали в рентгеновский кабинет». Нина досадливо пожала плечами. Встречная санитарка указала ей, как пройти в рентгеновский кабинет. Оказывается, их несколько десятков, но главный находится в подвальном помещении. Никитина решила пойти в главный кабинет. Не без труда разыскала она в лабиринте широких коридоров и залов подвального этажа огромную стальную дверь. Над ней ярко-красным светом горели зловещие слова «Не входить! Включено три миллиона вольт!»